Терпение и лишение были ее уделом. Блаженная никогда не просила пищи, А вкушала, когда предложат, И то очень скудно. Круглый год она ходила босиком, Не мылась, не стригла ногтей, Спала на полу на войлочной подстилке, Денег никогда ни от кого не брала. говорила иносказательно, но весьма мудро и имела дар прозорливости. Однажды Пелагеи Ивановне налили чашку сладкого чаю. Вдруг она вскочила с полу, схватила чашку, побежала с ней на улицу и вылила эту чашку по направлению к одной деревне. На другой день приходит женщина из этой деревни, бросается к ней, благодарит ее и рассказывает, что у них вчера был пожар в деревне. «Уж начал загораться, и мой амбар с хлебом!» — говорила она сквозь слезы. Я упала на колени и закричала, «Матушка Пелагея Ивановна, спаси!» И тотчас... ветер подул в другую сторону, и огонь стал потухать. По рассказу женщины, ветер переменился, а огонь стал утихать в ту самую минуту, когда Пелагея Ивановна вылила чашку чаю в ту сторону, где стояла эта деревня. Во время смуты в обители Блаженная по-своему воевала за правду. Что не попадалось под руку, все било доколотила. Да Как-то она взяла большую жертв, переломила ее на три части и закричала. «Святый владыка, ложь и клевету выгоню отсюда, всю выгоню, выгоню!» Как-то сразу после Пасхи со службы едет Владыка на дрожках, а Пелагея Ивановна на дороге стоит, пасхальные яйца катает. Владыка не был спокоен тогда, потому что не по Божьему делату то устраивал. Увидел он Пелагею Ивановну, обрадовался и подумал, не успокоит ли она его совесть. Слез с дрожек, подошел к ней, просфору вынул. «Вот, — говорит, — раба Божья, тебе просфору моего служения!» Она молча отвернулась. Ему бы и уйти, видит, дело-то неладно, а он с другой стороны зашел и опять подает. Она тогда как встанет, выпрямится, да так-то грозно, и ударила его по щеке со словами «Куда ты лезешь?». Видно, правильно обличила, потому что владыка не только не прогневался, а смиренно подставил другую щеку, сказав «Что ж, по-евангельски бей и по-другой». «Будет с тебя и одной», — отвечала Пелагея Ивановна, И как бы ничего не сделала, словно не до нее дело, а так надо, опять стало яйца катать. После окончания смуты блаженная переменилась и очень полюбила цветы. Они утешали ее. Живые цветы почти всегда имелись у нее в руках, потому что их приносили те, кто желал сделать ей удовольствие. Перебирая их и любуясь ими, она и сама делалась светлой и радостной, точно витала уже умом своим в ином мире. Духовные подвиги Пелагеи Ивановны стали привлекать внимание дивеевских монахинь. Прежнее нерасположение к ней У многих из них сменилось уважение. Сестры стали ходить в ее келью или для того, чтобы посмотреть на подвижницу, или послушать ее, или получить от нее что-нибудь, потому что мирские люди приносили ей разные приношения, которые она и раздавала монахиням. Но были между сестрами и такие, которые упорно продолжали преследовать подвижницу Божью своей ненавистью и всячески осуждали ее и укоряли. Таких особенно любила Пелагея Ивановна и всячески старалась платить им за зло добром. Утешая и врачуя, наставляя и обличая, Блаженная многих направила на путь спасения. Всех в обители Пелагея Ивановна называла своими дочками и всем была истинной духовной матерью. Сестры, начиная с игумени монастыря Марии Ушаковой, во всем советовались с Блаженной, и в обители ничего не делалось без ее благословения. Пелагея Ивановна неоднократно удостаивалась небесных видений и откровений. Ей часто являлся преподобный Серафим, наставляя ее в духовной жизни и научая, как хранить обитель Царицы Небесной. За святость жизни Пелагею Ивановну называли второй Серафим. Одна рисофорная послушница рассказывала, «У меня сильно болела голова, в особенности левый висок. Все меры были приняты к излечению, но ни один доктор не мог помочь. В отчаянии души своей поехала я в Дивеевский монастырь и прямо к Пелагее Ивановне. При первой встрече Она зорко и пристально взглянула на меня, так что у меня от боли и вместе от радости сердце затрепетало и слезы стали душить. Я не успела упасть к ее ногам, как она протянула руку и двумя пальцами с длинными ногтями начинает слегка колотить мне по больному виску с такими словами. «Говорю, курва, не лечись, не лечись, сама заживет!» И начала меня поить чаем с того блюдечка, из которого сама пила. И много еще говорила мне касательно моей жизни, и все сбылось на мне. И я, пробыв в Дивеевской обители трое суток, всякий день неоднократно ходила к ней и чувствовала себя совершенно здоровой и отправилась в свою обитель. И с того времени эта болезнь не повторялась. Один арзамасский житель приезжал к блаженной три раза и с тремя невестами, чтобы она благословила его жениться. Но она все не благословляла. А потом, когда в четвертый раз приехал, то она его встретила, подала красное яблоко и благословила жениться.